Глава 14 Очнулся я, на удивление, отдохнувшим. Будто просто хорошо выспался, а не вырубился от истощения. Ещё и лежал на мягкой кровати, так что решил не спешить вставать, позволив себе немного понежиться. Заслужил, так сказать. Обстановка вокруг меня была незнакомая, но беспокоиться было не о чем. Скорее всего, это дом Гомера. Он должен быть ближе всего. Но перенапрягся я во время данного спарринга, конечно, основательно. Давно ничего подобного не испытывал. Эти бессмертные настоящие монстры. Того объёма магии, что я смог запихать в лезвие Глефа, было достаточно, чтобы снести любую крепостную стену. Этот же отделался лишь царапиной. Не думал, что у нас настолько огромный разрыв в силе. А ведь это всего два ранга. Но бессмертный есть бессмертный. Это уже совершенно иной уровень сил, да и опыт даёт своё. Хотя, мне кажется, это ещё не всё. Может, какая-то особенность именно моего нового вассала? Уж больно крепкая у него кожа. Даже перебор. Надо будет узнать, что за зверь он такой. Интересно. И всё же, несмотря на всё это, он признал меня. Да, я не победил. Но и невозможно это было. но смог доказать, что достоин. Приятно. Что уж тут говорить. «И долго будешь так валяться?» — раздался ехидный голос совсем рядом с кроватью. Эта Сая стояла рядом и внимательно разглядывала меня. Даже не заметил её присутствия. Расслабился и ушёл в свои мысли. А может, просто моё подсознание уже не воспринимает её как вероятную опасность? Да, скорее всего. «Надеюсь, ещё долго», — усмехнулся я. «Но чего ещё можно было от тебя ожидать?» «Ладно, отдыхай», — махнула она рукой. «Но знаешь, совсем не этого я ожидала, когда давала тебе клятву верности. Да, совсем не такого. О подобном безумии даже и подумать не могла. И знаешь, даже не буду расспрашивать, как всё это получилось. Мне ещё мой мозг дорог. Иначе, если я получу ещё больше подобной информации, то он просто взорвётся. Нет уж, мне мои нервы дороги». «Разгребайся уж как-нибудь сам со всем этим бедламом. Ну, а я пойду сообщу о том, что ты проснулся». Девушка тут же ушла в тень и исчезла из комнаты. «Что ж, могу её понять. Если даже я в шоке, то что творится у неё в голове? А ведь это накопительный эффект, и она наблюдает за всем со стороны, не мучая меня вопросами. Хорошая всё же девушка». Не прошло и пяти минут, как в мою комнату завалилась уже знакомая троица бессмертных. «Ты как, парень, в норме?» — первым спросил Гомер. «В порядке я, в порядке. Просто немного перенапрягся», — отмахнулся я в ответ, перебравшись из положения лёжа в положение сидя «Ох, ну и слава перенул. Ты, конечно, тот ещё отчаянный псих. Но в будущем всё же будь осторожнее с этим. Так можно и сжечь напрочь свой магический резерв. Бывали случаи, хоть и достаточно редко». «Учту». «Ах, да, кстати...» Хотел у тебя кое-что спросить. Неужели отец оставил тебе знания? Я думал, ты ничего о нем не знаешь. Так и не знаю. В о чем?» Удивленно воззарился я на него. «Звери из молний. Это его знак, клинание. Я в этом точно уверен. Не первый раз их вижу. Да, подобные вариации существуют и у других магов, но эти звери мне слишком известны, чтобы спутать их с другими». «Эм, нет. Честно говоря, нашел информацию о них совершенно случайно». В библиотеке Академии Магии. Интересно. Да, как раз во время учёбы твой отец их и придумал. Для того в Академию пошёл, чтобы узнать больше теории, хоть сам был уже достаточно силён к тому времени. все же судьба любит выкидывать подобные сюрпризы. Или же сам бронд постарался, чтобы записи могли попасть только к его кровному родственнику. Зная его, это вполне возможно, — присвистнул здоровяк. «Но вообще эти заклинания несовершенны», — дополнил Венча. «По сути, это лишь первые прототипы. бронд не учил нас им, но кое-что рассказать я смогу. Всё же наблюдал за последними версиями лично. Так что позже постараюсь помочь улучшить их». «Спасибо», — благодарно кивнул ему. «Такого я уж точно не ожидал». «Неужели правда оставил для потомков?» «Хотя не уверен. Ведь эти записи я смог найти только благодаря той книжице, что была получено от хранителя гробницы. Интересно, каким боком он тут привязался? Надо будет найти его и расспросить, когда вернусь в выперед. «У меня есть ещё одна просьба», — немного замялся Оливер. «Можешь показать мне свою Глефу? Я почувствовал в ней кое-что знакомое». «Не вопрос», — пожал плечами, призывая своё оружие. Венчи тут же приблизился, внимательно рассматривая Глефу. и даже чуть ли не лизнул ее. Остальные тоже очень внимательно рассматривали мое оружие, и, похоже, в их глазах провелькнуло какое-то понимание. «Да, это оно!» — возбужденно расширились глаза Венчи. «Откуда оно у тебя? Подарок учителя?» «Так, значит, она знала, едва смог сдержать себя бессмертный. И ничего нам не сказала!» Гомер и Давид выглядели не лучше. Их глаза налились кровью. «Ну, может, оно и к лучшему!» первым смог взять себя в руки Давид. «Что? О чем ты?» резко повернулся к нему здоровяк. «А чего ты хотел? Чтобы она все рассказывала и передала его нам? И что бы тогда с ним случилось? Думаешь, трое бессмертных мужиков смогли бы нормально воспитать парня? Да не жизнь. Мы бы создали из него безжалостного мстителя, что должен был исполнить наши желания. Нет уж, не такой судьбы я хотел бы для сына нашего господина». «Может, ты прав». В один голос произнесли двое, одновременно смутившись. «Да о чём вы вообще?» — не выдержал я. «Ах да, прости», — развернулся ко мне Оливер. «Эта энергия очень хорошо скрыта внутри оружия, но во время боя и при ближнем рассмотрении кое-что прорывается. Я чую кровь твоего отца в данном древке. Да и клинок содержит в себе его энергию». Шия говорила, что эта древка из останков дерева, на которой пролилась последняя кровь умирающего дракона, и клинок создан из упавшей звезды, в которую сотню раз ударила молния. Значит, этот дракон был... Да, твоим отцом. Не зная насчёт упавшей звезды, но металл, что пошёл на клинок, точно был многократно напитан маной господина. Скорее всего, его тоже подобрали после их битвы с Люциусом. Тогда в одну точку могла не одна сотня молний ударить. Я внимательно взглянул на оружие, схватив его покрепче. Значит, шея всё знала. Но когда она это поняла, при первой встрече, и именно поэтому спасла меня, или же сама узнала не сразу? Как много вопросов и так мало ответов. Когда мы встретимся в следующий раз, ей нам многое надо будет ответить. Теперь-то она расскажет мне всё. Я уже больше не ребёнок, чтобы и дальше оставаться в неведении. Ясно, всё же взял себя в руки. Спасибо, что рассказали. Я сам позже поговорю с учителем». «Как скажешь. Мы всё равно не сможем это сделать. Сюда она не заявится. И на письма, вряд ли, ответит. Но ты имеешь право знать». «Ладно, хватит уже хадрить», — разрядил обстановку Гомер. «Я жрать хочу. После еды все проблемы улетучиваются. Так что спускайтесь вниз. Покажу, чем почуют гостей в моём доме. Всё уже должны были приготовить. И ты, мой господин, вставай». «Ей же уже в полном порядке. Ну а как подкрепишься, всё станет ещё лучше». В общем, вскоре мы отправились на весьма плотный обед. Весьма и весьма плотный. Стол буквально ломился от еды. И в основном это было мясо, лишь за редким исключением. Впрочем, никто и не был против, активно налегая на это богатство. Лишь к концу обеда, набив свои животы, мы облегчённо выдохнули. «Эх, жить хорошо!» — откинулся на спинку стула Гомер. «А хорошо жить ещё лучше!» — дополнил его Давид с довольным видом. «Кстати, Кассиус, как тебя звать-то теперь лучше? Господин? Господин Блайт? Или ещё как? Что ты об этом не подумал? Все же мы клятву верности дали?» — внезапно спросил Венчи, почесав подбородок. «Да плевать как-то! Как удобнее. Кассиуса или просто Касса вполне достаточно. Вы же не слуги!» да заставлять бессмертных старше тебя во много раз обращаться к себе уважительно. Как-то попахивает гигантским чувством собственного величия. Мне такого не надо. Да, меня некоторые зовут господином, и их право, но все эти заморочки не для меня. Главное, чтобы было удобно». «Ха, ну точно весь в отца!» — хохотнул рогатый. а нам то же самое говорил. Но, Лера, ведь фиг исправишь. Вбил себе в голову, и уже не изменишь. Да и нам так было привычнее». Так что звали его господином. Так проще было. Но ты, уж не обессудь, но пока на полноценного господина не тянешь. Максимум младший господин. Это будет слишком муторно. Так что я, пожалуй, остановлюсь просто на Кассиусе. Пусть будет Кассиус. Честно говоря, мне до сих пор сложно называть кого-то другого господином. Пусть ты его сын, — дополнил Венчи. Но мне всё равно, — отмахнулся Давид. Кассиус так Кассиус. «Пусть будет так», — кивнул им в ответ. «Кстати, раз уж Кассиус в порядке, то как только отойдём от сытного обеда, стоит уже, наконец, наведаться к замку. Он уже слишком давно нас ждёт», — предложил Оливер. Несогласных не было. А в глазах бессмертных промелькнула печаль. Могу их понять. Если они не были там со времени смерти моего отца, возвращаться будет сложно. Впрочем, справиться. В этом не сомневаюсь. Так что где-то через час мы выдвинулись. Благо, в этот раз вновь воспользовались телепортом. Замок, как и прежде, поражал своим величием. Огромные стены, казавшиеся несокрушимыми От них так веяло магией. Такие крепостные стены даже моя сильнейшая атака не пробьёт. Это чувствовалось вполне отчётливо. А ведь это всего лишь внешние стены, а не сам замок. И он скоро будет моим. «Мой собственный замок!» Невероятное чувство. «Просто приложи руку к воротам», указал рукой на массивные стальные врата Венчи. Я не стал ждать и выполнил его просьбу. Частичка магии сама рванула вперёд, чтобы через мгновение появился отклик. Будто радостный пёс залаял и стал ластиться, чтобы его погладили, едва увидев своего хозяина. Странное чувство. Ворота совершенно безучно медленно стали открываться. Вблизи стены самого замка ещё больше впечатляли. Никаких лишних украшательств, но в то же время всё выглядело красиво и величественно. Двери в сам замок также открылись без каких-либо проблем, стоило только к ним прикоснуться. Внутри же оказался обширный холл, выполненный в холодных цветах с преобладанием синего. Почему-то мне всё это показалось до боли знакомым, будто я уже тут был, и ничего не изменилось с тех пор. разве что воздух внутри был немного затхлый Но это нормально. Потом, правда, нужно будет проветрить. «Ну что, куда в первую очередь?» Улыбнувшись, глядя на мою улыбку, спросил Давид. «А разве это не очевидно? Разумеется, сокровищницу». «Эх, и чего я ожидал от его сына?» — рассмеялся Толстячок, резко двинувшись по известному ему маршруту. «Мы прошли несколько коридоров, прежде чем найти лестницу, ведущую вниз. один этаж второй третий. Лишь там мы остановились. Почти сразу же после спуска меня ждали огромные ворота, не уступающие, а, наверное, даже превосходящие те, что видел у учителя. Даже сложно представить, что же ждёт меня внутри. «Здесь немного сложнее. Для первого прохода нужна твоя кровь. Достаточно одной капли. Просто мазни по диску перед тобой», — повернулся ко мне Давид, кивнув на дверь. Долго ждать я не стал, проколов палец кинжалом, мазнул кровь по означенному диску. Он тут же засветился, заискрился и мигнув затих, а двери стали медленно открываться внутрь. Осталось совсем немного и... «Демоны вас раздери! Что это значит?» — выкрикнул я, когда двери полностью отворились. «Это ведь шутка, правда? Вы так решили пошутить надо мной?» «Э, прости, но это не шутка». Давид выглядел не менее шокированным, впрочем, как и все остальные. «Куда делось все мое золото?» — выкрикнул я. И было из-за чего. Все видимое пространство передо мной было... пустым. Ни одной завалявшейся монетки. Совсем ничего. Будто бы тут ничего и не было. Но ведь это не так. Вон, тут даже огромный бассейн есть, очень похожий на то, что видел уши. Только этот еще больший размером. Он должен быть заполнен золотом, но он пуст. Да тут даже какой-то жалкой медной монетки не было. Что уж говорить о золоте. Казалось, мое сердце сейчас остановится. Слишком больно было смотреть на это, особенно после всех моих ожиданий. Но этого ведь не может быть, верно? Не мог быть бог-дракон таким нищим. Просто не мог. Или же... А не мог ли кто-то из подчиненных прикарманить золото после его гибели? Еще перед тем, как Бронт отправился на битву, замок был запечатан. С тех пор здесь никого не было и быть не могло. Будто прочитав мои мысли, тут же произнес Давид. Господин ничего не говорил о том, что собирается куда-то перепрятать свои богатства. Да и не нужно это было. Этот замок — самое безопасное место из всех возможных. А я ведь был здесь за пару месяцев до случившегося. Всё было завалено золотом. Но я не понимаю. Может, опасался, что в случае его гибели Люциус мог пожелать заглянуть в его замок? Потому и перепрятал золото? Или доверил его кому-то ещё? «Кому он мог его доверить?» — скинулся Давид, выглядя крайне ошарашенно. «Я помогал ему приумножать это богатство много лет. Если бы он кому-то мог доверить, то только мне. Это просто невозможно. Я не верю своим глазам. И всё же оно и есть». «Возможно, он боялся, что и нас убьют за это золото?» — спросил Гомер. «Тогда бы он точно не стал его прятать. Как раз-таки из-за отсутствия его в сокровищнице нас и могли считать первыми подозреваемыми». Впрочем, всё это бред. Люциусу золота не нужно, а его последователям сюда хода нет. Всё это выглядит, как какой-то странный кошмар. «Ладно, нет так нет», — взяв себя в руки, я пожал плечами. «Видимо, не судьба. Любит иногда фортуна меня удивить, повернувшись ко мне совсем другим местом. Стоит, наверное, сперва проверить весь замок, хотя я сильно сомневаюсь, что золото осталось здесь. Ну да и ладно, заработаю всё сам». «Не жил хорошо, так и не стоит начинать». «Но я могу поделиться своими запасами», — легко предложил здоровяк. «Не искушай меня, пожалуйста», — вздрогнул я от представленного. «Отобрать золото у подчинённых всё же перебор. Одно дело налоги и совсем иное — просто забрать. Не испытывайте мою жадность. Она и так сегодня весьма чувствительна». «Эй, если так хочешь отдать золото, то давай его мне», — подскочил к своему товарищу Давид с горящими глазами. «Эй, не мечтай». фыркнул, словно бык рогатый. «А тебя его и так хватает, знаю тебя. Тебе только дай. все же ты от господина перенял только самые плохие черты». «Э, -э не наговаривай на меня. И тем более на господина», — скинулся Давид, гордо выпитив грудь вперёд. «Эта черта характера у меня с рождения, я горжусь ей. Именно на почве любви к золоту мы в своё время и сошлись с Броном». «Да иди ты. Ладно, хватит. Чего ж тут?» «Теперь сделаешь». «Нет, так нет. Попробуем поискать. Всё равно Кассиусу нужно показать весь замок», — остановил их перепалку Венчи. После чего мы вправду стали осматривать замок. Сперва, правда, саму сокровищницу осмотрел, проверил на тайные ходы или скрытые ниши. Ну, мало ли, вдруг это была обманка, и настоящая сокровищница скрыта дальше, но облом. Так что дальше мы двинулись на своеобразную экскурсию, «Ну что сказать, внутреннее убранство замка не то чтобы выглядело особо богато, но производило впечатление. Чувствовался стиль, да и размеры особо впечатляли. Десятки, если не сотни различных комнат. Тут заблудиться легко можно. Мне жаль тех, кто убирался в замке и будет это делать. Без магии тут не обойтись. Это вскоре будет именно моя проблема». М да прилетела проблема, откуда не ждал».